Алло, Оскар, может, вы интель? Нет. Как же нет, сказала Элина. Ясно, что интель. Вы еще подцапались в ласочки с пляшиум лейзом. Зеркало расколотили, а моде надавала вам аплеух. Каменное лицо Оскара слегка прозовело. Уверяю вас, произнес он очень вежливо, я не интель и никогда в жизни не был в ласочке. Что я вру, по-вашему, сказала Элина. Тут я на всякий случай снял со столика бутылку и поставил под кресло. Я приезжий, сказал Оскар. Турист. Давно прибыли? спросил я, чтобы разрядить атмосферу. Нет, недавно, ответил Оскар. Он по-прежнему глядел в стену. Железные выдержки человек. А, сказала вдруг Илина, помню. Это я все напутала, она расхохоталась. Никакой вы не интель, конечно. Вы же были позавчера у нас в бюро. Вы жор да? Вы предлагали управляющему партию какой-то дряни. Дюгонь, Дюпон, Девон, подсказал я. Есть такой репеллент. Девон. Оскар впервые улыбнулся. «Да совершенно верно, сказал он. Но я не камевояжор, конечно. Я просто выполнил поручение моего родственника. Это другое дело, сказала Элина и вскочила. Так бы и сказали. Иван, нам всем нужно выпить на брудершафт. Я позвоню. Нет, лучше я сбегаю. А вы пока поболтайте. Я сейчас. Она выскочила из комнаты, хлопнув дверью. Веселая женщина, — сказал я. Да, чрезвычайно. Вы местный? Нет, я тоже приезжий. Какая странная идея пришла в голову вашему родственнику. Что вы имеете в виду? Кому нужен Девон в курортном городе? Оскар пожал плечами. «Мне трудно судить об этом, я не химик, но, согласитесь, нам часто трудно понять даже поступки наших ближних, не то что их фантазии». «Так Девон, оказывается, как вы его назвали, реце-репеллент», — сказал я. «Это, кажется, для комаров не столько для, сколько против». «Вы, я вижу, хорошо в этом разбираетесь», — сказал Оскар. «Мне приходилось им пользоваться». «А, даже так!» «Что за черт?» – подумал я. «Что он всем этим хочет сказать?» Он больше не смотрел в стену. Он смотрел мне прямо в глаза и улыбался. Но если он хотел что-нибудь сказать, то он уже сказал. Он встал. «Пожалуй, я не стану больше ждать», – произнес он. «Насколько я понимаю, меня здесь вынудят пить на брудершафт, а я приехал сюда не пить. Я приехал сюда лечиться». «Передайте, пожалуйста, Римаеру, что я буду звонить ему сегодня вечером. Не забудете?» «Нет», — сказал я, — «не забуду. Если я скажу, что заходил Оскар, он поймет, о ком идет речь?» «Да, конечно, это мое настоящее имя». Он поклонился и вышел размеренным шагом, не оглянувшись, прямой и весь какой-то неестественный. Я запустил пальцы в пепельницу, выбрал окурок без помады и несколько раз затянулся. «Табак мне не понравился». Я потушил окурок. Оскар мне тоже не понравился. И Элина, и Римайр мне тоже очень не понравился. Я перебрал бутылки, но все они были пустые.